Полдень устроили продолжительный привал в тени от скал. Трещали кузнечики, лениво летали насекомые, и время, казалось, сползло очень медленно. Разбитые усталостью люди начали подремывать. У Хирна не было ни малейшего желания шевелиться, однако привал слишком затягивался. Он медленно встал, закрепил свой рюкзак и скомандовал «Подъем!». Никакой реакции, и это вызвало у него приступ возмущения. Кровь-то они послушались бы быстро. «Вставайте, вставайте, надо идти! Нельзя сидеть здесь целый день!» Сказал он строгим и официальным тоном. Солдаты начали медленно нехотя подниматься. Он слышал, как они чертыхались, и почувствовал в них мрачное сопротивление. Его нервы были взвинчены больше, чем он сам мог предполагать. «Прекратите разговоры и пошевеливайтесь!» — услышал он свой собственный голос. Вдруг он понял, что очень устал от этих обязанностей командира. «Вот сукин сын!» — пробормотал кто-то. Это задело его, но он подавил негодование. Их поступки были вполне понятны. Они устали и хотели сорвать на ком-нибудь злость. Независимо от того, что он сделал на самом деле, рано или поздно они возненавидят его. Попытки как-то подействовать на них в конце концов только запугают и вызовут у них раздражение. Крофт и они послушались бы, потому что Крофт разжигал в них ненависть, вдохновлял это чувство, но сам был выше его и в свою очередь добивался подчинения. Понимание этого подавляло хирно. «Впереди у нас еще долгий путь», — сказал он более спокойным тоном. Они продолжали тащиться вперед. Гора Анака была теперь значительно ближе. Всякий раз с вершины очередного холма виднелись высокие обрывистые стены на обеих сторонах перевала. Они могли даже различить отдельные деревья среди зарослей на ее склонах. Местность и даже воздух изменились. Стало прохладнее, воздух заметно разреженнее, и его едва хватало при учащенном дыхании. Подступов к перевалу достигли в три часа. Крофт поднялся на вершину последнего холма и, укрывшись за кустом, осмотрел местность, раскинувшуюся перед ними. Внизу, под склоном холма, приблизительно на четверть мили, простиралась долина с островком высокой травы окруженным горным кряжем спереди и холмами слева и справа. За долиной через горную цепь узким скалистым ущелем, извивавшимся между отвесными каменистыми склонами, шел перевал. Дно дефиле было скрыто густой листвой, и здесь могло укрыться любое количество людей. Крофт осмотрел несколько холмов, возвышавшихся на открытых участках перевала, внимательно вглядываясь в окружавшие их джунгли. Он испытал внутреннее удовлетворение от того, что забрался так далеко. «Мы прошли чертовски большой путь», — подумал он. В повисшей над холмами тишине он различал время от времени доносившиеся с другой стороны горного хребта приглушенные артиллерийские залпы. К нему подошел и расположился рядом Мартинес. «Все в порядке, — гроза епошек, — прошептал Крофт. — Нам нужно держаться вблизи холмов, окружающих долину. Если у входа на перевал кто-нибудь есть, если мы пойдем через поле, то нас наверняка обнаружит. Мартинес кивнул, переполз через вершину холма и повернул направо, чтобы обойти долину. Крофт сделал жест рукой, Остальной части взвода, чтобы следовали за ним, и начал спускаться с холма. Люди двигались очень медленно, маскируясь в высокой траве. Мартинес проходил ярдов тридцать 30 и останавливался, прежде чем снова идти вперед. Осторожность, с которой он продвигался, передалась другим, хотя никому ничего не приказывали. Солдаты стряхнули с себя усталость, вернули исчезнувшую было способность воспринимать окружающее и до некоторой степени даже восстановили контроль над своими движениями. Они шли осторожно, высоко поднимая ноги и ставя их твердо, чтобы не производить шума. Все чутко слушали царившую в долине тишину, вздрагивали от неожиданного шума и замирали каждый раз, когда раздавалось стыкотание насекомых. Напряжение возрастало. Они ждали, что вот-вот что-то произойдет. Во рту всех пересохло, в груди раздавались тяжелые удары сердца. До подступов к перевалу с того места, откуда Крофт вел наблюдение за долиной, было всего несколько сот ярдов. Однако путь, которым вел колонну Мартинес, составил больше полумили. На обход кружным путем потребовалось довольно много времени, около получаса, и настороженность у людей уменьшилась. Шедшим в хвосте колонны приходилось на несколько минут задерживаться, а потом почти бежать, чтобы догнать головную группу взвода. Это утомляло и раздражало. Люди вновь почувствовали, как они измучены, как болит спина, ноги. Они то и дело ненадолго останавливались в полусогнутом положении, а рюкзаки продолжали неимоверно давить на плечи, И стоять так оказывалось еще хуже, чем двигаться. Пот заливал глаза, вызывал слезы. Они опять начали терять контроль над собой. Некоторые стали открыто ворчать. Во время одной из остановок Уилсон задержался по причине естественной надобности. Взвод начал движение, а он еще был занят своим делом, и это привело к некоторому замешательству. Замыкающие начали шепотом передавать по цепочке просьбу, чтобы головная группа остановилась, и около минуты люди вынужденно передвигались взад-вперед и шептались друг с другом. Когда Уилсон сделал свое дело, взвод двинулся дальше, но дисциплина так и не восстановилась. Хотя никто не говорил в полный голос, общий шум, складывавшийся из отдельных шушуканий и несоблюдения осторожности в процессе движения, в целом превышал необходимый предел. Временами кров давал сигнал рукой соблюдать тишину, но это мало помогало.